30. В баре у Альфонса хромой сообщил мне, что позавчера собрался с духом и показал болячку своему лечащему врачу. Он пошел к нему, потому что по-настоящему испугался. От раны вроде бы начал исходить неприятный запах. Мне же достаточно было заметить под глазами у друга темные круги, чтобы понять, что он уже несколько ночей почти не спит. По его словам, заснуть ему мешает страх. Он часами ворочается в постели, в буквальном смысле не находя себе места от тревоги, и порой среди ночи идет в ванную, чтобы рассмотреть язву в зеркале с увеличением. Но это не только не обнадеживает его, а наоборот доводит до паники. С этим врачом Хромой вместе учился в школе. И на правах старого знакомого явился к нему в кабинет без предварительной записи. Просто позвонил по телефону и договорился. Диагноз доктор не поставил, зато прописал антибиотики. хотя не нашел у Хромова ничего серьезного. «Обычное воспаление», — сказал он. «Обойдемся лекарствами, и если не будет никаких неожиданностей, через несколько дней образует скорка». В тот вечер в баре Хромой выглядел вполне довольным. И не просто довольным, а счастливым. На мой взгляд, истинное счастье дается уверенностью, что ты победил злой рок. Без дозы страдания не может зародиться счастье ни в одном из его многочисленных вариантов. Быть счастливым не значит успокоиться от сознания собственного счастья. Не бывает абсолютного счастья. Не бывает счастья как такового. Счастье, оно здесь и сейчас. Было и прошло, поэтому ты должен генерировать его снова и снова, если желаешь им наслаждаться. Пожалуй, я предложу эту тему для обсуждения своим ученикам в первый же день после каникул. Высшая степень счастья, по-моему, заключается не в удачном стечении обстоятельств, Ни в миге оргазма, не в исполнении желания или удовлетворенном тщеславии, хотя какую-то долю счастья все это приносит. На мой взгляд, счастье очень верно определил один писатель. Какой именно, не помню. Это острое физическое и нравственное наслаждение, испытанное после того, как тебе в ботинок попал камешек, ты, мучаясь от боли, прошел километр, и, наконец, вот она, главная точка. Разулся. 31. Я никогда не был склонен распахивать посторонним двери в свой внутренний мир. Эти записки — совсем другое дело. В них я позволяю себе предельную откровенность, поскольку то, что описываю здесь, никому конкретно не адресовано. Честно сказать, я и сам не смог бы объяснить, почему всю жизнь отказывался быть искренним с теми, кто меня окружал. Наверное, это связано с зародившейся еще в раннем детстве привычкой постоянно держать оборону. Или я насквозь пропитан страхом, страхом показаться смешным, из-за чего люди от меня могут отвернуться. Исключение я время от времени делаю только для Хромова, видимо, потому что чувствую себя обязанным хотя бы в малой степени оплатить за его откровенность со мной. Даже в наши, сама благополучные времена я никогда не рассказывал ей больше того, что было совершенно необходимо в семейных отношениях. Во-первых, не хотел давать лишний повод осудить меня. Во-вторых, за ней водилась отвратительная привычка во время наших частых ссор использовать в качестве оружия сделанные мною уже когда-то раньше признания, не церемонясь с моими чувствами и даже насмехаясь над ними. С хромым такое просто немыслимо. Мой друг никогда не считал себя ни образцом для других, ни учителем жизни. Кроме того, на него можно положиться. Могила. Поэтому я испытываю к нему доверие, какого не испытывал никогда и никому. И совершенно уверен, что рассказанное ему при нем и останется. Надеюсь, он также полагается на меня и поэтому часто делится со мной своими тайнами, хотя порой, если честно, их постыдность просто шокирует. Иногда он испытывает жгучее чувство вины, иногда попадает в неприятные ситуации, из которых сам не может найти выход, почему и просит совета. Сам я, разумеется, подобной откровенности себе не позволяю. В моем мозгу всегда включены фильтры, диктующие, что можно говорить, а что нет. И тем не менее, никто не знает о моей жизни и моих мыслях столько, сколько хромой. Я очень высоко ценю нашу с ним дружбу. И вообще считаю, что дружба важнее любви. Любовь чудесная поначалу, потом приносит много проблем. Я, например, по прошествии какого-то времени уже не знаю, что с ней делать, и в конце концов просто от нее устаю. А вот дружбой трудно перенасытиться. Дружба дает мне спокойствие. Я могу послать Хромова в задницу, он может послать меня еще дальше, и на нашей дружбе от этого не появится ни единой трещинки. Мы не обязаны требовать друг у друга отчета, не обязаны постоянно поддерживать связь и твердить, что мы друг для друга значим. В любви же надо вести себя с оглядкой, В любви мне вечно казалось, будто меня тянут на веревке, а я уже весь взмыленный должен во что бы то ни стало поддерживать все тот же накал эмоций и ни в коем случае не обмануть ожиданий любимой женщины. А еще мы боимся, как бы все иллюзии и усилия не закончились пшиком. Беда в том, что именно пшиком они всегда и заканчивались.